Глава десятая. Я поднялся в гостиную как раз вовремя, чтобы услышать, как на улице х л о п н у л а а в т о м о б и л ь н а я д в е р ц а Свой старый револьвер я потерял прошлым летом в бою между летними и зимними ф е й р и в облаках над озером Мичиган, поэтому я забрал из офиса домой другой, 4 4 к г о калибра. Он висел в кабуре на крючке у двери над прикрепленной к стене проволочной корзинкой. В которой я хранил пару головок чеснока, склянку с к л я н к у солью и всякую железную мелочь. В общем, приятные сюрпризы для всех, кто заявится ко мне в попытке выпить мою кровь, утащить в страну фейри или продать мне тухлые пирожки. Сама по себе дверь стальная без дураков, по идее могла выдержать враждебный натиск куда лучше, чем стена вокруг проема. Ко мне в дом уже стучался раз демон, и мне как-то не хотелось повтора набис. Новая обстановка, даже п о д е р ж а н н а я была бы мне сейчас не по карману. Я выхватил пистолет из кобуры, нацепил на руку браслет-оберег и взял жезл и посох. Любому входящему в мою дверь пришлось бы иметь дело с порогом, аурой защитной энергии, окружающей любой дом. У большинства сверхъестественных существ возникают с этим сложности. Затем входящему пришлось бы справляться с моими оберегами. Барьерами геометрически о р г а н и з о в а н н о й энергии, блокирующие любую попытку враждебного проникновения, возвращая всякое усилие источнику. Легкий осторожный толчок отзывается аналогичным легким толчком тому, кто пытается войти. Зато резкий или сильный толчок со стороны нападающего способен сбить с ног его самого. К оберегам у меня добавляются стихии огня и льда. высвобождающее при срабатывании разрушительную энергию, сопоставимую по мощности со взрывом противопехотной мины. Крепкая эшелонированная оборона. Если повезет, такое достаточно, чтобы не дать почти любой угрозе даже подобраться к моей двери. А поскольку я, как известный везунчик, я сделал глубокий вдох и, не забывая про пистолет, наставил в дверь свой жезл и принялся ждать. Ждать пришлось недолго. Я ожидал разрядов магической энергии, завывания демонов, ну, всяких пиротехнических эффектов, неизбежных при борьбе чужой магической энергии с моими заклятиями. Вместо этого в дверь вежливо постучали. Я подозрительно уставился на дверь. Кто там? Архив. Проворчал в ответ низкий, хрипловатый мужской голос. Какого чёрта? Архив? Это что, фамилия такая? Похоже, чувство юмора уговорившего отсутствовало. Архив. С той же угрюмостью повторил голос. Архив назначен посредником в этом вопросе и явился для переговоров с чародеем д р е з д е н о м касательно дуэли. Я нахмурился. Теперь я смутно припоминал, как на последнем собрании Белого Совета, на котором я присутствовал, какой-то Архив упоминался в качестве нейтральной партии. Правда, тогда у меня сложилось впечатление о нем как о своего рода магической библиотеке. В общем, голова у меня была тогда занята совсем другим, так что я и слушал-то не слишком внимательно. Откуда мне знать, кто вы такие? Послышалось шуршание бумаги о камень, и в щель под дверью просунулся конверт с замятым углом. Наши документы, ч а р о д е й Дрезден, – сообщил голос. Равно как наша просьба соблюдать на время нашего визита общепринятые нормы гостеприимства. Напряжение сковавшие ы в плечи немного ослабло, и я опустил жезл и пистолет. Вообще, не со сверхестественной ъ б р а т е и имеется и положительная сторона. Если кто-то или что-то дает вам слово, вы можете ему верить. В разумных пределах, конечно. Ну, само собой, надо еще делать поправку на мою личность. Из всех созданий, с которыми мне довелось общаться, по части болезненного маниакального стремления держать свое слово со мной не может сравниться никто. Возможно, поэтому я крайне м н и т е л е н в отношении доверия кому-то к кому другому. Я вытянул конверт и достал из него сложенный листок обычной пищевой бумаги, гласивший, что личность п о д а т е л я сего согласована белым советом в качестве официального посредника по всем вопросам, связанным с дуэлью. Я п о д н е с к бумажке руку, ладонью вниз, и пробормотал нехитрое заклинание в сочетании с последним полученным от стражей паролем. В ответ в центре листа проявилось этаким светящимся водяным знаком пентаграмма. Бумага была подлинной. Я сложил бумажку, но же з л с посохом ставить на место пока не стал. Потом отодвинул засов, пробормотал заклинание, сдерживающее обереги, и приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. За порогом стоял мужчина. Ростом он почти не уступал мне, но сложение имел куда к а п и т а л ь н е е Свободный черный пиджак в о б т я ж к у сидел на его широких плечах. Видневшаяся из-под пиджака ярко синяя р у б а х а м о р щ и л а в тех местах, где ее перетягивала п о р т у п е я от наплечной к о б у р ы Из-под черной бейсболки выбивались вьющиеся золотые волосы. Должно быть, без кепки они доходили бы ему до плеч. Он явно не брился несколько дней. Короткий белый шрам под нижней губой подчеркивал ямочку на подбородке. В светло-голубых глазах я не увидел никакого выражения, то есть абсолютно никакого. Редкое зрелище. И не то, чтобы он скрывал свои чувства. Гораздо вероятнее, там действительно просто ничего не было. Дрезден? – спросил он. у г у Подтвердил я, разглядывая его с головы до пят. Вид у вас какой-то не слишком архивный. Он поднял бровь, изобразив на лице некоторый вялый интерес. Меня зовут Кинкейд. У вас в руке пистолет? Держу для посетителей. Ни разу еще не видел никого из совета с пистолетом. Разумно. Он повернулся и махнул рукой. Это недолго. Я заглянул ему за плечо. О чем это вы? По лестнице к моей двери осторожно, держась рукой за перила, спускалась маленькая девочка. Хорошенькая л е т э док семи с прямыми, по-детски пушистыми волосами до плеч, подхваченными ленточкой. Одета она была в простенький вельветовый сарафанчик, белую блузку и лаковые черные туфельки. Поверх чего накинула куртку-пуховик, на вид слишком теплую для осенней погоды. Я перевел взгляд с девочки на Кинкейта. Вам не стоит впутывать в это ребенка, заметил я. Еще как стоит, буркнул Кинкейт. Что, неужели вы не смогли найти няньку? Девочка остановилась, не доходя пары ступенек до нижней площадки, так что лицо ее оказалось на одном уровне с моим. Вот он и есть моя нянька, произнесла она совершенно серьезно с легким британским акцентом. Я почувствовал, как мои брови против воли поползли вверх. Или, точнее говоря, мой водитель, добавила она. Так вы нас в п у с т и т е или нет? Мне бы не хотелось оставаться на улице. Мгновение другое, я молча смотрел на девочку. А ты не коротковата для библиотекаря? Я не библиотекарь, спокойно ответила она. Я архив. Минуточку, не выдержал я. Что ты? Я архив. Повторила девочка ровным, уверенным тоном. Полагаю, твои обереги засекли мое присутствие. Они показались мне вполне дееспособными. Ты? – пробормотал я. Ты, наверное, шутишь. Я осторожно протянул к ней свои чувства. Воздух вокруг нее не громко гудел от энергии. Не совсем такой, какую ощущаешь обыкновенно вокруг чародея, но никак не слабее. Тихое, угрожающее жужжание, какое слышишь, стоя под высоковольтными проводами. Мне пришлось приложить некоторое усилие, чтобы не выдать своего потрясения. Эта девочка обладала энергией. Черт, она обладала уймой энергии, достаточной, чтобы я начал сомневаться, хватит ли силы моих оберегов, чтобы остановить ее, если ей вдруг в з б р е д е т голову пройти через них. д о с т а т о ч н о чтобы мне припомнился маленький всемогущий Билл Мэйми в старой доброй запретной зоне. Она внимательно смотрела на меня своими непроницаемыми голубыми глазами. м н е почему-то вдруг очень не захотелось заглядывать в них. Я могу объяснить тебе все, чародей, сказала она. Но не стоя на пороге. У меня нет ни повода, ни малейшего желания причинять тебе зло. Скорее наоборот. Я нахмурился. Обещаешь? Обещаю. Серьезно отозвалась девочка. Перекрестишься? Она начертила указательным пальчиком крест на своем пуховике. Кинкейд поднялся на пару ступенек и настороженно выглянул на улицу. Решайте, д р е й с т о н Я не собираюсь держать ее здесь долго. А что он? – спросил я у архива, кивнув в сторону Кинкейда. Ему можно доверять? Кинкейд? – переспросила девочка, и в голосе ее послышалась усмешка. Тебе можно доверять? Вы проплатили по апрель включительно, отозвался тот, продолжая шарить взглядом по улице. Потом я имею право искать лучшее предложение. Ну вот, девочка повернулась ко мне. До апреля Кинкиеду можно доверять. По-своему он не лишен этики. Она поежилась и сунула руки в карманы пуховика. Потом снова посмотрела на меня в упор. Как правило, мое чутье на людей, за исключением женщин, которые потенциально могут проделывать со мной разные взрослые штучки, меня почти не подводит. Во всяком случае, обещанию Архива я поверил. И потом она была лапочка и начинала похоже замерзать. Хорошо, кивнул я. Заходите. Я шагнул назад и распахнул дверь. а р х и в вошла и оглянулась на Кинкейда. Подожди у машины. Зайдешь за мной через десять минут. Кинкейд хмуро глянул на неё, потом на меня. Вы уверены? Совершенно. Архив шагнул а мимо меня в комнату, на ходу снимая курточку. Десять минут. Не хотелось бы застрять в пробке на обратном пути. Кинкейду ставил в меня свой пустой взгляд. Повежливая с девочкой, чародей, сказал он. С такими как ты я уже справлялся. Что до угроз, так я их до девяти утра получаю больше, чем очень многие за весь день. Не удержался я от ответа, закрывая д в е р ь у него перед носом. Скорее для эффекта, чем по необходимости, я еще и запер ее громко лязгнув засовом. Хотите сказать я позер? Да ни за что. Я зажег еще пару свечей, чтобы в комнате стало светлее и уютнее, и подбросил в камин еще пару поленьев. Пока я занимался этим, Архив аккуратно положил а п у х о в и к на подлокотник кресла и села, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Ее маленькие черные туфельки покачивались, не доставая до пола. Я хмуро покосился на нее. Не то, чтобы я не любил детей, просто у меня маловат опыт о а общения с ними. И вот теперь одна такая сидела передо мной, чтобы обсуждать что, Дуэль? Какого чёрта ребёнка, вне зависимости от того, насколько велик его словарный запас, назначили посредником в таком вопросе? Ну, кхм, как тебя зовут? Архив. Невозмутимо ответила она. Ага, этот пункт я усвоил. Но я и м е л в виду твое имя. Как тебя называют люди? Архив. Повторила она. У меня нет обычного имени. Я Архив и всегда была Архивом. Ты не человек, заметил я. Неверно, я семилетний ребенок, человек. Без имени? У всех есть имя. Я не могу говорить с человеком, называя его просто Архив. Девочка склонила голову на бок и загнув золотую бровь. А как бы ты меня назвал? Ива. Выпалил я почти не раздумывая. Почему Ива? Поинтересовалась она. Ты же Архив, верно? Архив, Архива, Ива. Девочка задумчиво прикусила губу. Ива, повторила она и медленно кивнула. Ива, что ж, хорошо. Она еще раз внимательно посмотрела на меня. Ты можешь задавать вопросы чародей. Лучше уж сразу разобраться. Кто ты? спросил я. И почему тебя зовут Архив? Ива кивнула. д е т а л ь н о е о б ъ я с н е н и е заняло бы слишком много времени, но если вкратце, я живая память человечества. Что ты имеешь в виду под живой памятью? Я сумма всех людских знаний, передававшихся от поколения к поколению, от матери к дочери, культуры, науки, философии, традиций. Я держатель собранных воедино воспоминаний тысяч людских поколений. Я впитываю все, что пишется или говорится вслух. Я у ч у с ь Таков смысл моей жизни – добывать и сохранять знания. То есть ты говоришь, что стоит чему-то быть написанным, ты знаешь об этом? Знаю и понимаю это. Я медленно опустился на край дивана и уставился на неё. Адский звон, как-то многовато для понимания. Знание – сила, а если Ива говорит правду, она знает больше, чем кто-либо другой из всех живущих на свете. И как это ты сподобилась так? Моя мать передала мне это по наследству, ответила она. Когда я родилась, точно так же, как она унаследовала это при рождении. И твоя мать позволяет наемному охраннику возить тебя одну? Разумеется, нет. Моя мать мертва ч а р о д е й Она чуть нахмурилась. Ну не в буквальном смысле слова, но все, что она знала, перешло в меня. Она превратилась в пустой сосуд. Перманентное вегетативное состояние. Взгляд ее сделался чуть отрешеннее. Она свободна от этого, однако в широком понимании она, несомненно, не жива. Мне очень жаль. Пробормотал я. Не понимаю почему. Я знаю мою мать и все, что было до нее. Она приложила палец к лбу. Все это теперь здесь. Ты умеешь пользоваться магией? Спросил я. Предпочитаю расчеты. Но умеешь все-таки. Да. Ух ты. Если оценивать по реакции моих оберегов, силой она по меньшей мере не уступала любому чародею Белого Совета, а может и превосходила. Но если так, если тебе столько известно, сказал я, и если ты так сильна, зачем тебе нанимать телохранителя, который привез тебя сюда? Я не достаю ногами до педалей. Я испытал сильное желание хлопнуть себя по лбу. Ну да, конечно. Ива кивнула. Для организации дуэли мне необходима некоторая информация. Конкретнее, как и где я могу связаться с твоим секундантом, а также какое оружие выбрал ты для дуэли. У меня нет пока секунданта. Ива выгнула бровь. Значит, у тебя есть время до заката сегодняшнего дня, чтобы найти его. В противном случае и поединок и ты сам обречены, обречены. Ээээ, А каким с позволения сказать образом? Мгновение девочка молча смотрела на меня. Я сама сделаю это. Я поперхнулся и зябко поежился. У меня ни на мгновение не возникло сомнения в том, что она говорит правду. Не возникало сомнения в том, что она может сделать это и что сделает. А да. Конечно. Послушай, я и оружие еще пока не выбрал. Если просто в ы б е р и чародей. Воля, ловкость, энергия или плоть. Минуточку, пробормотал я. Я-то думал, мне предлагается выбрать мечи или пистолеты или еще что такое. Ива покачала головой. Перечитай свой экземпляр установлений. Я выбрала приемлемые варианты и я выбрала их согласно давним обычаям. Ты можешь помериться со своим противником волей, определив, кто из вас более устремлен. Ты можешь помериться с ним ловкостью во владении оружием. При этом каждый из вас будет биться оружием по собственному выбору. Вы можете сразиться, направив друг на друга подвластную вам энергию, или можете встретиться в поединке без оружия. Она помедлила, словно обдумывая свои слова. Я бы советовала последнее. Спасибо, буркнул я. Я выбираю магию. Энергию. Ты, конечно, понимаешь, что он отвергнет твой выбор и что тогда тебе придется выбирать другое оружие. Я вздохнул. Ага, понимаю. Но до тех пор, пока он не сделал этого, мне ведь не надо выбирать другого, так? Разумеется. Согласилась Ива. В дверь постучали, и я встал, чтобы открыть. Кинкейд кивнул мне и повернулся к девочке. Десять минут. Спасибо, Кинкейд. Улыбнулась Ива. Она поднялась, достала из кармана визитную карточку и протянула ее мне. Позвони мне сегодня до вечера по этому номеру. Я взял у нее визитку и кивнул. Обязательно. Именно в этом мгновении выбрал мистер для того, чтобы выйти из спальни, и л е н и в о п о т я н у т ь с я выгнув спину. Он подошел ко мне и потерся в знак приветствия о мою ногу. Ива зажмурилась, медленно открыла глаза, и ее лицо вдруг просияло откровенной, неподдельной радостью. Она взвизгнула: "Киса!" и немедленно опустилась на колени погладить мистера. Мистеру она явно понравилась. Он замурлыкал громче и принялся тереться пушистым боком уже об ее ножки, а она все гладила его и негромко шептала ему на ухо какие-то нежности. а д с к и й звон. Прелестная картинка. Нет, все-таки она была ребенком, ребенком, которому известно больше, чем любому другому смертному, ребенку, обладающему страшающим запасом энергии, ребенком, который убьет меня, если я не покажусь на дуэли, и все-таки ребенком. Я покосился на Кинкейда. Тот стоял хмуро, глядя на умиляющуюся над мистером Иву. Он покачал головой. Ну, это уже глупости.